то ли начал шантажировать Радиоана. Значит, я знаю, кто убрал Грачёва. Вам плохо? Заботливо поинтересовалась женщина лет 50. Водички хотите? Спасибо, отмахнулась я. Не надо. Милиционер тем временем вытащил из портмоне визитные карточки и присвистнул. Смотрите, ребята. Коллеги глянули на визитку. Да уж. Цокнул языком один. Другой поманил пальцем потерпевшего. Держи. Это что? Напрягся шофёр. Визитка. Читай. Видишь, кем он был? Вот это да. Ты бумажонку-то спрячь, деловито проинструктировал мент. Ещё этого Олега Сергеевича похоронит, ты у вдовы деньги на ремонт и требуешь. Небось, не станет жадничать. Ей твой капот починить, как мне плюнуть? Даже не заметит, что копейки из кошелька высыпались. Мне стало интересно, кем же работал толстяк. Попрошу всех разойтись, начал разгонять толпу патрульный. Останьтесь только вы, как свидетели. Люди начали медленно расходиться. Я побежала назад в клуб. Купила? спросил администратор, столбом маячавший у ресепшн. Что? удивилась я. Он схватился за голову. Ну почему сюда попадают на работу только клинические идиотки? Сигареты Тебя за ними к метро посылали. А их там нет. Бодро соврала я. Такие, какие клиент хочет, не поставляют. Вот его деньги. Иди про-три стеклянные двери на третьем этаже, прошептал администратор и потерял ко мне интерес. Я подхватила ведро и покорно пошла наверх. Может, я ошибаюсь? Вдруг Родион тут ни при чём? Простое совпадение. Я опустила тряпку в ведро,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 Ну и безобразие! Завопила довольно толстая тетка в красной футболке с надписью "страна здоровья" на груди. Это же кто так стекло моет, а? Я тяжело вздохнула и стала собирать тряпкой воду с пола. Оказывается, быть уборщицей не просто. Мало того, что приходится выполнять нудную, неинтересную работу, так еще всякие наровить на орать и тобой командовать. По-моему, слишком много неприятностей за маленькую зарплату. Часа два я ломала голову над тем. Как же не упустить Радиону? У тренера, естественно, есть машина. Он сядет за руль, вдавит педаль газа в пол и будет таков: Угадайте, где останусь я? Правильно. Буду тащиться в правом ряду, шарахась от окружающих автомобилей. Мне срочно нужен шофёр, причём хороший. А где его взять? От злости я добела вымыла лестницу, отскоблила две раковины, принесла кипу выстиранных халатов из прачечной и на секунду присела в холле. Владик! закричала одна из клиенток. Извини, я опоздала. Ничего, дорогая, улыбнулся довольно пожилой мужчина. Я уже привык, что ты всегда являешься спустя час после назначенного времени. Девица наступилась, но я перестала вслушиваться в чужую перебранку. Влад, вот кто мне нужен. Только бы гаишник сидел дома. В виде исключения судьба решила счастливоить меня. Слушаю. Раздался в трубке мужской голос. Влад? Он самый. Кто говорит? Лампа Романова. Мой брат уже вернулся. Могу поговорить с ним. Вот здорово. Обрадовался юноша. Сегодня в городе вообще кранты. Два часа кашлял. Чуть легкие не выплюнул. Уже пришел домой? Влад хмыкнул. Оригинальный вопрос. Ты же мне на квартиру звонишь. А в чем дело? Действительно глупо вышло. Надо что-то. продолжил Влад. Ну, мои биографические данные это само собой, протянула я. Анкету заполнишь, есть лишь одна небольшая сложность. Какая? погрустнел Влад. Мне придётся рекомендовать тебя брату. Ну, мы же договорились, быстро перебил меня парень. Я, между прочим, обещанное выполнил. А ты, похоже, в кусты наровишь уйти. Вовсе нет, успокоила его я. Пойми меня правильно, Ведь я не знаю, как ты машину водишь. Вдруг через пень колоду. Меня Володя потом с Освет уже живет. Я за рулем с двенадцати лет. Принялся отбиваться Влад. Можешь продемонстрировать навыки. Каким образом? Подъезжай сейчас ко мне. Прокатимся в твоей машине. И если ты нормально управляешься с автомобилем, я завтра же уговорю Костина пристроить тебя. Куда рулить-то? Со вздохом спросил Влад. Где ты находишься? Я с готовностью сообщила ему адрес и строго приказала: "Стою у главного входа в клуб "Страна здоровья" без пятнадцати девять. Заодно проверю точно ли ты человек. Теперь осталось решить еще одну проблему, а именно, как убежать с работы в неурочный час. Промаявшись до половины девятого, я взяла маникюрные ножницы и, стиснув зубы, аккуратно надрезала указательный палец левой руки. Потекла тоненькая струйка крови. Я выбежала из туалета и подскочила к дежурной. Вот. Что это? Отшатнулась девушка. Стекло на полу валялось. Иди к врачу, велел администратор. Ёдом зальёт. Мне надо срочно домой. С какой стати? У меня гемофилия. Дежурная нахмурилась. Что? Гемофилия? Быстро затараторила я. Как у цесаревича Алексея, сына Николая второго. Светла ему память и земля пухом. Надеюсь, дурочка не знает, что женщины не болеют этой болезнью, а только передают по наследству дефектный ген. Девчонка на всякий случай отпрыгнула от меня подальше. Абсолютно не заразная болячка. Просто кровь не свёртывается. Поспешила успокоить дурочку я. Ну и сейчас вся вытечет и умру. Через такой порезик? Недоверчиво осведомилась администратор. Ага, кивнула я. Надо срочно принять лекарство, а оно дома. Пару минут дежурная колебалась, потом приняла решение. Ладно, ступай. Но имея в виду сегодняшний день, тебе оплатят наполовину. Но я уже не слазь к выходу. Ровно без пятнадцати девять к подъезду подкатила раздал байка, Жигули шестой модели, ржавые и непрезентабельные. За рулем сидел Влад. Я юркнула к нему в салон. Под ногами валялись отвертки, мятые салфетки и полупустая бутылка фанты. Ну и грязь у тебя тут! Возмутилась я. Где? удивился Влад. Везде. На полу инструменты, на заднем сиденье тряпки. Так мне не мешает, Орионно заметил шофёр. А в дороге всё понадобится, может. Убери в багажник. Там колёса. Ехать куда? Я открыла было рот, но тут на тротуаре показался Родион. Тренер в развалочку дошёл до серебристой десятки и сел за руль. Вот. Ткнула я пальцем в автомобиль Журавкина. Значит так, преследуешь эти Жигули прямо до того места, куда они направляются. Если не упустишь, поговорю с братом. Влад крякнул. Десятка понеслась вперед, шестерка дребезжав всеми частями села ей на хвост. Ради он чувствовал себя за рулем совершенно свободно. Его автомобиль легко перескакивал из ряда в ряд, ныряя в невероятно маленькие пространства. На Копельской улице мы угодили в пробку.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 Машины, несущиеся навстречу, уворачивались в самый последний момент. В какую-то секунду Влад притормозил. Мгновенно послышался недовольный гудок. Россия единственная страна, где тебе могут подать под зад во время езды по встречке. Меланхолично заявил мой шофёр. Как полагаешь, моё наблюдение справедливо? Эй, чего молчишь? Язык проглотила. И я не сумела ответить. Во мне боролись противоречивые чувства. Господи, как хорошо, что за рулём сидит такой ас как Влад. Сама бы я потеряла радио на мгновенно, прямо в момент старта. Ну зачем я это затеяла? Мы сейчас обязательно попадём в аварию. Нервно гудя, навстречу пролетел КАМАЗ. Родион свернул вправо, поехал под знак строго-настрого запрещавший подобный манёвр, не обращая внимания на жёлтый свет светофора, пролетел через перекрёсток. Владу пришлось пересекать дорогу уже на красный сигнал.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 И пошел к подъезду высокой блочной башни. Я уставилась на табличку: Мишин переулок, дом двадцать один, корпус ноль два. Минуточку. Ну а ведь по этому адресу зарегистрирована Волга, которая сбила первую жену Валерия Грачева, мать Игоря. Я толкнула Влада. Немедленно беги за парнем. Узнай, в какую квартиру он направляется. Давай живо. Но быстрее он уедет. Влад покорно потрусил в подъезд. Я принялась барабанить пальцами по торпеде. С противоположного переулка, откуда-то из дворов, подкатил роскошный серебристый джип. Из него вышла эффектная молодая блондинка с небольшой сумочкой. Щелкнув брелком сигнализации, она нырнула в подъезд. Через мгновение в открытые окна жигулей в пол судушенного тяжелый запах дорогих духов. Меня заташнило. В Москве который день стоит пыльная жара. Надо же быть такой идиоткой, чтобы вылить на себя целый пузырек французских духов. Ей богу, у некоторых людей на чисто отсутствует чувство меры. "И во что ты меня втравила?" спросил Влад, сев на своё место. "Развела как лоха. Шофёрское умение проверить решила. Ну и как? Классно водишь". Я решила подольститься к нему. Прямо Шумахер. "Мне бы его деньги", печально вдохнул Влад. "И проблем никаких". Что-то в голову нехорошая мысль пришла. "Какая?"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 В ту же квартиру, что и парень приехала. Полина извать. Ты с ней познакомился? удивилась я. "Не", улыбнулся Влад. Зашёл вместе с тём парнем в лифт. Он на седьмом вышел. Я до восьмого доехал. Пешком один пролёт сбежал и увидел, как дверь квартиры захлопывается. Но вызвал лифт, а тут кабина подкатывает. Из неё эта фря вылетает запахом. Я как начал чихать, слёзы с соплями потекли. Давай платком утираться. она меня обошла и в ту же квартиру позвонила. И за дверью спросили: "Кто там?" А девка ответила: "Это я, Полина. Открывай, Руслан". "Как?" переспросила я. "Полину открывай, Руслан", повторил Влад. У меня закружилась голова. На бумажке, где записан номер автомобиля, стояло 21 28 02. Я решила, что это телефон в провинциальном городе, и ошиблась. 21 номер дома. Двадцать восемь квартиры, ноль два корпус. Очень странный номер, но каких только в Москве нет. Корпус обозначают иногда буквами, иногда изображением животных, а тут ноль два. Ну теперь куда? Поторопился Влад. За кем еще гоняться надо? Отвези меня назад к спортклубу, попросила я. Дома я оказалась около полуночи и обнаружила на веранде Катюшу, делавшую котлеты. Вот.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 Там рядом много всяких нужных органов. Естественно, что и требуется отдыхать, а не прыгать у плиты. Иди ляг, велела я. Сама дожарю. Ой, спасибо, обрадовалась Катя. Честно говоря, я дико устала. Я вымыла руки и принялась вырять комки фарша на раздражённо шипящую сковородку. И именно в этот момент ожил телефон. Вам кого? недовольным голосом осведомилась я. Скорее всего это ошибка. Наши все дома, а Сережка с Юлечкой и Вовка не станут звонить после полуночи. Вас беспокоит Аня, сестра Клавы. Да нёсся из трубки грубый голос. Магдалену хочу забрать к себе в деревню. Клавка велела за ней присмотреть. Девочки нет. Быстро соврала я. Может Юрия прихватите. Привезу его вам к поезду. Спасибочки, ответила Аня. Нафиг он мне сдался, алкоголик чёртов. Пусшая с ним Клавка сама возится. Девку могу присмотреть, хотя она тоже не сахар. Мне дочка скандал устроила, когда узнала, что Магдалина появится. На мой взгляд, вы несправедливы к девочке. Не выдержала я. Магда тихий, забитый ребенок. Актриса она. Сообщила Аня. Кривляка, ни слова правды не дождешься. Уж мы ее лупим, лупим. Клавка зимой, я летом. А толку. Брешет безостановочно. Вы ее просто не знаете. От негодования я промахнулась и уронила кусок фарша прямо на голову Мули. Пока ту гадунка Мульяна соображала, что за подарок послала ей фортуна, проворная Ада подскочила и мигом проглотила неожиданное угощение. Муличка, сообразив, что ее обидели, собрала на лбу складки и залаяла. Ада побежала в гостиную, Мульяна за ней. Магдалина уехала. Решительно повторила я. Ни за что не отдам девочку тётке. По-моему, в родной семье над ней просто издеваются. Постоянно ругают, попрекают, даже бьют. Куда? удивила Саня. Я не знала ведь, что вы захотите племянницу к себе забрать и отправила её в лагерь. Какой? Пионерский, то есть, простите, оздоровительный. До 31 августа. Да? растеряла Саня. Так да ладно. Чего же Клавке-то не сказали? Не успела. Из трубки понеслись гудки. Я продолжила процесс жарки котлет. Однако эта Аня не слишком воспитана. Взяла и швырнула трубку. Внезапно телефон снова зазвонил. Как место-то называется? спросила Аня. Где лагерь находится, скажите? Съезжу за племянницей. Клава велела с неё глаз не спускать. Однако, да сёстры просто кровожадные злодейки. Им просто необходимо мучить несчастную девочку. В Израиле мигом нашлась я. Милое такое местечко возле Иерусалима. Возле Истры, что ль? Не поняла Аня. Парижской дороги? Так недалеко. Там Новый Иерусалим, прервала я её. Имею в виду настоящий Иерусалим в стране Израиль. Неужели никогда не слышали? О, евреев, что ль? воскликнула Аня. Да. За границей? Именно. И мне туда не попасть без загранпаспорта и визы никак. Решительно отрезала я. Ага. А шарашина буркнула Аня. Значит и ясно. В трубке снова запищала. Я перевела дух. Клава не знает адреса нашей дачи. Следовательно, ее малопривлекательная сестрица не свалится мне на голову. И Магдалена спокойно проживет лето в Альбиве. Ей богу. Некоторым людям совершенно не стоит заводить детей.